Берегитесь ловушки хронического больного. Однажды целый год работы я посвятил тому, чтобы лучше понять хронические заболевания. К моему удивлению, мои подозрения подтвердились. У всех заболеваний оказались одни и те же причины. Все хронические заболевания близкородственны или родственны друг другу. Остановимся немного подробнее на связи между хроническим воспалением и хроническим заболеванием, чтобы избежать их. Большинство хронических болезней, если не все, вызвано долговременной защитной реакцией и истощением иммунной системы, которая влечет за собой хроническое воспаление. Есть много способов противодействовать этому самостоятельно, но чтобы справиться с поставленной задачей, нужны знания. Воспаление значит пожар. Понятие воспаления известно много сотен лет. В переводе с латинского «itflammatio» означает пожар. Первоначально этим словом называли изменения, которые происходят с тканями организма в случае травмы или инфекции. Выделяют пять признаков воспаления. Покраснение, рубор, отек, тумор, боль долер, местное повышение температуры, колер, и нарушение функции. Функцию леза. Некоторые из этих реакций являются следствием того, что при повреждении организм мобилизует силы, чтобы запустить процесс заживления. Давно известно, что главную роль в процессе играют лейкоциты. При повреждении ткани лейкоциты покидают кровоток, чтобы как можно быстрее ограничить повреждение инфекцию и остановить ее распространение, а также уничтожить, поглотить бактерии и остатки поврежденных клеток, реакция фагоцитоза. Однако сегодня мы знаем, что процесс этот намного сложнее. Описанную реакцию называют сейчас реакцией острой фазы, то есть мгновенной воспалительной реакцией, после которой остаются стойкие повреждения тканей в виде рубцов и спаек между органами. Что такое хроническое воспаление? В последние годы ученые обнаружили, что хроническое воспаление встречается у большинства из нас. В отличие от реакции острой фазы, хроническое воспаление имеет скрытый характер и распознается с трудом. Возможные симптомы скрытого воспаления. Необъяснимая усталость, проблемы со сном, головные боли, выпадение волос, ранняя седина, перхоть, прыщи, необъяснимая сыпь и покраснение, сухость глаз, ломкость ногтей, сухость во рту или неконтролируемое слюноотделение, снижение половой функции, нерегулярные или необъяснимые менструации, диарея, необъяснимая кальцификация скелета, частые необъяснимые инфекции и простуды, Частые психические депрессии, необъяснимая одышка, потливость ног и ладоней и многое другое. Многие заболевания, возникающие в раннем детстве, такие как аллергия и СДВГ, также сопровождаются выраженным хроническим воспалением. Хроническое воспаление протекает незаметно, его часто трудно идентифицировать. Нагрузка на организм при хроническом воспалении значительно повышает риски, развитие второго и третьего хронического заболевания. За несколько лет часто развиваются такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, сахарный диабет и рак. Объяснить, почему у одного человека течение болезни начинается с рака, у другого с сахарного диабета, а у третьего с болезни Альцгеймера, ученые и врачи пока не смогли. Лекарство – плохой помощник. Факторов, способствующих развитию хронического воспаления, десятки тысяч. Причем речь идет не о наследственности в генетическом смысле. До того, как вы начнете жить собственной жизнью, эти факторы могут определяться тем, как чувствовал себя ваш дедушка при появлении на свет и до момента взросления, тем, какой образ жизни вела ваша мама до и во время беременности и пока кормила вас грудью, когда иммунная система закладывается и настраивается. Ученые посчитали, что унаследованный нездоровый образ жизни повышает риск хронических заболеваний в зрелом возрасте примерно на 5%. Нездоровый образ жизни матери до беременности, во время и после беременности повышает этот риск еще на 20-25%. Люди с хроническими заболеваниями нередко обращаются за медицинской помощью и получают рецепт на лекарства. К сожалению, в большинстве случаев медикаментозное лечение при хроническом воспалении не помогает, а напротив, чаще приводит к назначению дополнительных лекарств. Лично я, как вы уже поняли, уверен, что изменить образ жизни намного эффективнее, чем увеличить потребление лекарств. Для меня связь очевидна. Распространение хронического воспаления связано с тем, что современный образ жизни и пищевое поведение сильно отличаются от того, как жили и питались наши предки. Все начинается в кишечнике. Здоровье кишечника во многом зависит от правильной работы толстого кишечника. Проблема современного западного питания заключается в том, что жизненно важная часть работы желудочно-кишечного тракта выведена из игры. Вся пища, которая поступает в наш организм, рано или поздно покидает кишечник, попадая в кровоток для транспортировки к клеткам организма. Пока все хорошо. Однако возникает вопрос, где именно в кишечнике всасывается пища? В тонком кишечнике или через 3-4 часа в толстом кишечнике. Чем дольше пища остается в кишечнике, тем лучше, поскольку именно степень обработки продукта определяет, где он усваивается организмом. Пища, обработанная на заводе или на своей кухне, настолько предварительно переварена, что поглощается уже в тонкой кишке, что очень плохо для организма. Желательно, чтобы любая пища расщеплялась глубоко в толстом кишечнике. Нерафинированные продукты, сырые или замороженные фрукты, овощи или корнеплоды перевариваются в кишечной системе сложнее, перемещаясь за 3-4 часа в толстую кишку, где расщепляются кишечной микрофлорой, микробиотой. Желательно, чтобы любая пища расщеплялась глубоко в толстом кишечнике. Естественная активность толстого кишечника в течение миллионов лет. На протяжении миллионов лет пища активно переваривалась в толстом кишечнике. Таким образом, около 80% съеденной пищи усваивалась организмом полезным для здоровья способом. Достигая толстой кишки, нерафинированные и трудно перевариваемые продукты также питали полезную бактериальную флору, одновременно создавая условия для размножения полезных бактерий. Полезная бактериальная флора выполняет жизненно важные функции, необходимые для оптимального здоровья. Функции полезной бактериальной флоры. Первый. Сдерживает доминирование злокачественных патогенных бактерий. Если позволить этим бактериям беспрепятственно доминировать, они будут выделять токсины в организм или даже проникать в него через кишечную стенку, провоцируя воспаление с сопутствующим ожирением и разного рода заболеваниями. Второй. Стимулирует иммунную систему. Большая часть иммунной системы расположена в кишечнике. Здесь вырабатывается большинство иммуноглобулинов. Здесь иммунные клетки организма тренируются для выполнения своей работы в организме. Третий. Высвобождает полезные вещества из растений, в частности короткоцепочечные жирные кислоты, аминокислоты, витамины и антиоксиданты, которые усваиваются и приносят пользу организму. Антиоксиданты – химические соединения, противодействующие окислению долговременному вредному процессу для организма. Четвертый. Выделяет в организм энергию, в том числе сахар, но уже в соответствии с потребностями организма. Слоу-релиз. Вместо шокового поглощения рафинированного сахара в больших количествах в тонком кишечнике. Слоу-релиз. Медленное высвобождение. Исключите из рациона рафинированные продукты. Современные продукты преждевременно усваиваются уже в тонком кишечнике, потому что на заводе и или на своей кухне были предприняты попытки заменить работу, которую миллионы лет выполняли кишечные бактерии. Этот короткий путь, который использовался лишь для менее чем 15% рациона наших предков, сегодня стал основным путем для всех сладких продуктов современного рациона. Целых 60% современного рациона всасывается уже в тонком кишечнике, и мы лишаемся упомянутых ранее преимуществ для здоровья. Кроме того, в долгосрочной перспективе это сулит множеством других неприятных побочных эффектов. Наши пищеварительные органы вынуждены работать в стрессовом режиме, чтобы избавиться от избытка сахара в крови. Иммунитет снижается, появляется избыточный вес, Возрастает склонность к частым простудным заболеваниям. Для оптимального всасывания пищи в толстой кишке следует питаться по принципу 80-10-10. В здоровом рационе 80% должно приходиться на сырые растения, 10% на высокожирные фрукты, овощные жиры, оливки, авокадо, кокос, 10% на овощи, богатые белком. Горох, фасоль, чечевица, орехи, миндаль, семена и тому подобное. Ботву в отходы? Многие полагают, что утонченная кулинария требует удалять большую часть овощей и фруктов в процессе очистки. Как выглядит ваша раковина после очистки лука-порея или свеклы? А я скидаю большую часть того, что принято выбрасывать. Современный человек в большом количестве выбрасывает, отдает животным самую здоровую, доступную нам пищу – овощи, фрукты, семена. Оказывается, питательные вещества в овощах и фруктах распределены неравномерно. Например, по сравнению с корнеплодами в ботве содержится намного больше полезных веществ. Преимуществом ботвы являются меньшая калорийность, меньшее содержание жиров и сахара, и большое количество минералов и витаминов. Таким образом, намного полезнее употреблять в пищу ботву корнеплода, а не сам корнеплод, или, по крайней мере, максимально использовать ботву при любой возможности. Не выбрасывайте яблочные огрызки и свекольную ботву. Польза фрукта и корнеплода заключается в тех частях, которые мы часто выбрасываем. В семенах и сердцевине яблок, апельсинов, дынь. И груш. Так, в свекольной ботве на 740% меньше сахара, чем в самой свекле, но на 304% больше магния. Пусть же все полезное отправится в толстый кишечник. Из ботвы можно готовить зеленые коктейли и смузи. Не выбрасывайте яблочные огрызки и свекольную ботву. То же касается злаков. Зерно пшеницы можно условно разделить на оболочку, муку и зародыш. Оболочка, защищающая зерно от внешних воздействий, богата клетчаткой и антиоксидантами. Зародыш, помещаемый в почву, чтобы дать начало новому растению, тоже богат полезными веществами. Мука, напротив, ничем не полезна. Это пустые калории. Но десятилетиями люди используют ее, отдавая большую часть полезной оболочки отрубей, на поправку желудков свиней. Значительная часть зародыша также достается норкам, чтобы поставлять на экспорт блестящие красивые меха. Кормите полезных бактерий правильно. Наряду со многими специалистами я призываю к правильному питанию наших бактерий, питанию богатому клетчаткой, минералами и антиоксидантами. В этой связи слушателю будет полезно познакомиться с тем, как бактериальная флора работает в организме. В нас живут миллионы микроорганизмов, прежде всего бактерий. Как ни странно, они присутствуют повсюду – на коже, в волосах, урогенитальном тракте, желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях, выполняя важнейшие функции для здоровья и благополучия организма. Изначально стерильный организм новорожденного, уже в первые секунды появления на свет, заселяется микроорганизмами из родовых путей матери, передаваемых таким образом по наследству. В ближайшие несколько месяцев после рождения кишечная флора малыша обогащается через внешний мир, прежде всего через материнское молоко, разными видами бактерий. Таким образом количество бактерий в здоровом организме быстро растет. После установления состава бактерий микробиота кишечника остается стабильной на протяжении всей взрослой жизни. Но индивидуальный микробиом человека настолько специфичен, что стул человека можно использовать для идентификации личности. К сожалению, мы игнорируем пищевые потребности микробиома. Мы сделали жизнь полезных бактерий невыносимой, не обеспечивая их питанием, богатым клетчаткой, минералами и антиоксидантами. Более того, мы подвергаем бактериальную микрофлору насильственному воздействию слишком большого количества различных химических веществ, изначально присутствующих в продуктах или возникающих в процессе приготовления. Это может быть глютен в злаковых, хозеин в молоке и акриламид – токсичное соединение, получаемое в результате термического воздействия на продукт. Ученый Грамм и его представление о бактериях. Кроме того, что питание может быть более или менее здоровым для кишечника, хорошо известно также о борьбе бактерий друг с другом. Почти сто лет тому назад датский ученый Грамм заметил – что у одних бактерий клеточная стенка окрашивается, а у других нет. Бактерии, которые при окраске микроорганизмов по методу грамма окрашиваются, называют грамположительными положительными – грамм плюс. Бактерии, которые не окрашиваются, называются грамотрицательными отрицательными – грамм минус. Большинство грамм бактерий – полезные, большинство грамм отрицательных бактерий являются «болезнетворными». Польза грамположительных бактерий заключается в том, что при нахождении в благоприятной для них среде они способны подавлять грамотрицательные бактерии, вызывающие воспаление и болезни. Чтобы грамположительные бактерии могли расти и доминировать, им необходимы минералы в большом количестве, особенно магний. Сырая, замороженная или приготовленная на пару зеленая капуста, брокколи, шпинат Листья свеклы, морковь и авокадо особенно богаты магнием и являются безопасными источниками того, что нужно полезным бактериям. Верните инициативу грамположительным бактериям. Кроме подавления численности болезнетворных бактерий, грамположительные бактерии выполняют еще ряд важных функций: производят короткоцепочечные водорастворимые жирные кислоты. Всего 4-5 атомов углерода, в частности масляную и валериановую кислоты, которые быстро всасываются в кровь и являются основным источником питания для клеток слизистой кишечника. Это усиливает барьерную функцию кишечной стенки и предотвращает попадание из кишечника в организм содержимого фекалий, токсинов, мертвых или живых бактерий и продуктов их распада. Синтезирует из свежей зелени полезные вещества, в частности, антиоксиданты, витамины и аминокислоты, которые необходимы организму. Сюда входит также глюкоза, обеспечивающая мозг питанием и используемая организмом медленно, в течение нескольких часов. Таким образом, грамм положительные и грамм отрицательные бактерии имеют совершенно разные модели социального поведения. При неполноценности питания и неблагоприятном окружении грамм положительные бактерии постепенно исчезают. грамотрицательные отрицательные бактерии быстро захватывают окружающую среду и перезагружают иммунную систему, усиливая воспаление. Бактерии заселяют не только кишечник, но и образуют скопление токсинов, бактерий, живых или мертвых, и продуктов их распада в разных частях тела. Обмен веществ в организме нарушается, вот почему так важно вовремя изменить принципы питания. Многое можно изменить в своем образе жизни и организме, чтобы перехватить инициативу у грамотрицательных бактерий. Кроме употребления продуктов, богатых магнием, вы можете помочь грамположительным бактериям введением в рацион пищевых добавок с пробиотиками, в которых содержится полезная для кишечника микрофлора. Однако следует помнить, что примерно 80% продаваемых пробиотиков совершенно бесполезны. Так, изучив большое количество заявлений о влиянии на здоровье различных пробиотических препаратов, Европейское управление по безопасности пищевых продуктов установило, что большинство исследованных пробиотических штаммов не обладают теми целебными свойствами, которые обещают производители-продавцы. Выбирая продукт, изучите достоверную информацию о нем.